Совет психолога Мужчина пришел один, без женщины и ребенка. Постучал и стоял на пороге, поблескивая глазами из коридора, молча и смущенно. Я приняла бы его за коробейника, который регулярно забредают к нам в поликлинику и всегда реагирует на мою дверную табличку «Стучите, и вам откроют» но помешал откровенно зрелый возраст и четко прописанная на породистом лице интеллигентность. Коробейники обычно молоды, напористы и дворняжесты. «Вы ко мне?», — все-таки уточнила я, — «тогда проходите». Он назывался Виктором Михайловичем, объяснил, что пришел по поводу пасынка, которому 13 тринадцать. Пойти с ним в поликлинику решительно отказалась. «Ты сам себе что-то придумал». А мальчика по имени Коля он почему-то с собой даже и не звал. Виктора Михайловича волнует то, что мать слишком опекает сына и не дает ему никакой самостоятельности. Мама и бабушка до сих пор провожают Колю в школу, контролируют каждое его действие и едва ли не завязывают ему шнурки». При этом сам Коля гиперопеке практически не сопротивляется и охотно предоставляет матери всё контролировать, ни на чём не сосредотачиваясь и почти ничем, кроме компьютерных игр и просмотра телевизора, себя не утруждая. «Странный визит», — резюмировала я своё первое впечатление. «Похоже, он сам толком не знает, зачем пришёл и чего от меня ждёт». Или дело вообще не в том, что уже прозвучало, а в том, что он не решается сказать? Может быть, Коля тут фигурирует лишь в качестве предлога, и речь идет об отношениях с женой? «Давно ли вы пришли в эту семью?» — спросила я. «Достаточно давно, чуть больше пяти лет», — ответил Виктор Михайлович. «Сначала я старался не вмешиваться в воспитание». Думая, что вот, мальчик еще маленький, достаточно рассеянный, может быть, с ним так и надо. У вас есть еще дети? Да, два сына от предыдущего брака. Сейчас они уже взрослые, младший заканчивает институт. У меня с ними очень хорошие и достаточно близкие отношения. Я никогда не прерывала общение с той семьей и всегда принимала участие в судьбе сыновей. А как ваша нынешняя жена к этому относится? Попыталась что-нибудь нащупать я. С пониманием, вполне, она никогда не пыталась препятствовать моему общению с сыновьями. Находила и находит вполне естественным, что я уделяю им много внимания. А вот к Коле почему-то с самого начала не особо подпускала. «А отец Коли?» «Он живет в другом городе. Звонит раз в год, чтобы поздравить сына с днем рождения» и ни разу не появлялся за все то время, что мы вместе. Но чем же я могу вам помочь, если вы с Колей никак не взаимодействуете, а жена от взаимодействия по этому вопросу с вами или со мной отказалась? Виктор Михайлович уныло пожал плечами. Не знаю. Когда росли мои родные сыновья, я много работал и как-то не очень интересовался их взрослением и, собственно, воспитанием. Мне казалось, что оно происходит само собой. Дети смотрят, как живут родители, смотрят в мир и как-то что-то перенимают. А вот теперь, может быть, вы скажете поздно, я заинтересовался этими вопросами, стал читать статьи в интернете, книги. Вот ваши книжки прочел. «Экзистенциальный кризис ищет новые смыслы», пыталась догадаться я. Вы пишете, что родители должны постепенно отползать, чтобы ребенок мог осмотреться и самостоятельно освоить освободившиеся от них территории. И я с этим согласен. Но у Коли этих территорий практически нет. Мать моет его в ванной, собирает ему портфель. Бабушка подает и забирает тарелку. «А ваша жена работает?» «Работает полный день и полную неделю, в том-то и дело. На работе она эффективный и даже жёсткий профессионал. Своим сотрудникам не только предоставляет достаточно самостоятельности, но безоговорочно требует её с них. Я доподлинно знаю, о чём говорю, потому что мы познакомились как коллеги. Вы пробовали указать ей на это противоречие? Да, конечно». Она говорит, ты путаешь божий дар с яичницей. Это совершенно другое дело. Вообще у нас с женой прекрасные, доверительные отношения. Мы понимаем друг друга. За пять лет ни разу толком не поссорились. Но когда доходят до этой темы, у нее как будто шторка падает. Может быть, Коля болезненный мальчик? Или был таким прежде? Так бывает, если родители много лечили ребенка. «Нет, она вообще не водит его к врачам. Николай, тфу тьфу тьфу здоров. Но когда все-таки изредка простужается, они с бабушкой обычно лечат его сами. Я бы даже сказал, у жены какая-то фобия детских поликлиник. Вот и сейчас она проявилась. Я бы отступился, конечно, чтобы не портить отношения, но мне, понимаете, совесть не позволяет». Ведь, на мой взгляд, она просто на моих глазах калечит парню судьбу. Я знаю, что вы не даете советов, но все-таки, что я могу сделать? В этом месте я почему-то поверила, что он пришел говорить не только о себе. Но ведь есть и ваш личный интерес. — Да, — потупился Виктор Михайлович, — с самого начала наших отношений я заговаривал об общем ребенке. «Мне, конечно, очень хочется дочку, но я был бы рад и сыну». Грустная улыбка. «В мальчиках я, по крайней мере, немного разбираюсь». Жена категорически отказывается. Причины выдвигает самые смехотворные, не выдерживающие никакой критики. «Есть что-то еще, чего вы не знаете», — сказала я. «Идите и постарайтесь узнать, у жены или, может быть, у тещи. «Такое поведение жены и матери, да еще с падением шторки, должно чем-то объясняться, чем-то из прошлого. Узнаете – приходите. Лучше, конечно, с женой». Он пришел опять один. Выглядел возбужденным. «Представьте себе, вы были правы!» – воскликнул он. «Я выполнил ваше задание. Теща не сразу, но раскололась». Я впервые в жизни задал несколько прямых вопросов, и она мне ответила. Детей у жены было двое. Двойняшки или близнецы, этого я не понял. Второй мальчик уже родился очень больным и умер на второй или третий день в роддоме. Теперь-то я понимаю, и теперь мы с вами. Вы понимаете, я нет, сказала я. С натяжкой, но смертью одного из детей можно объяснить гиперопеку на доставшемся, но категорический отказ рожать ребёнка в следующем, безусловно удачном браке не сходится. Есть что-то ещё. Виктор Михайлович выглядел обескураженным. — И что же вы мне так ничего и не скажете? Что мне теперь делать и вообще? — Ничего не скажу отрезала я. «Жена ведь знает о ваших визитах ко мне?» «Да, она явно не одобряет, но и не препятствует. Ну вот, попытайтесь под это дело собрать еще информации. Ей наверняка тяжело носить это в себе. Она очень сильный, умный и уверенный в себе человек. Тем более идите и приходите вместе». «Я не даю советов. Да если бы и давала». «Что можно посоветовать человеку, который фактически не участвует в происходящем?» Виктор Михайлович опять стоял на пороге. И снова один. «Что ж, проходите», — вздохнула я. «Я выяснил, она все эти годы винит врачей в том, что они не боролись за второго мальчика. Ей кажется, что они просто дали ему умереть». Она говорит, что они напрямую ей это сказали. «Ребенок у вас есть, с ним вы выйдете из роддома. Поймите, все к лучшему. Вы сможете уделять внимание здоровому сыну, а не вкладываться в глубокого инвалида, который все равно умер бы через некоторое время». Я первый раз в жизни видел ее слезы и ее ненависть. Она говорит, «Ну как кто-то мог решать, во что мне?» «Мне вкладываться!» Она боится, что у умершего мальчика было что-то врожденное, наследственное, но не желает теперь выяснять. Думает, что все может повториться и не хочет еще детей. Она ненавидит врачей и не понимает, что напрямую выполняет их рекомендацию, вкладывается и уделяет оставшемуся ребенку то внимание, которое было рассчитано на двоих один из которых был бы тяжело болен. Она не велела мне больше к вам ходить, но я пришел тайком. Скажите же теперь, наконец, что мне сделать? Признайтесь, что ходили ко мне, и передайте жене мой совет. Она все делает правильно, А Коле действительно нужно побольше заботиться, потому что он ее единственный ребенок. И рожать общих детей при сложившихся обстоятельствах, действительно не надо. Полностью исключить что-то генетическое мы не можем. Вы уже не молоды, у обоих есть дети. Зачем же рисковать?» Виктор Михайлович выглядел ошеломлённым. «И это всё, что вы можете мне, нам сказать?» «Да», — кивнула я, — «только передайте дословно, и если захотите, «Зайдите ко мне примерно через год». Я не помню, попрощался ли он, но только его явная интеллигентность удержала его от хлопка дверью. Мне, конечно, было неловко, но что я еще могла? Женщины тут нет, мальчика тоже. Мужчина в отношениях матери и сына не участвуют. Женщина в любом случае встретит в штыки любой совет из детской поликлиники. Значит, и совет должен быть соответствующим, рассчитанным именно на такую встречу. Виктор Михайлович умён, должен понять, когда остынет. Девочка сидела на руках папы и жевала соску. Я почти сразу вспомнила отца, а мать увидела впервые. Жёсткое, почти хищное лицо женщины очень смягчается при взгляде на близких в красивых глазах не проливающиеся слёзы пусть бы он умер потом мы все умрём когда-то но он жил бы был бы рядом теплом горем улыбкой криком был бы с нами хоть сколько-то со мной могу ли я можете говорю я народная мудрость Это ведь действительно мудрость, как ни крути. Она говорит, человек жив, пока живет память о нем. Верните того мальчика, память о нем в семью. И он в каком-то смысле проживет непрожитая. Как его звали? Егор. Ну вот, расскажите Коле, что у него был брат. Теперь, когда у него есть маленькая сестра, ему будет проще это понять и принять». Назначьте какой-нибудь день памяти. Пусть он будет в вашей семье также как живут в ней ваша покойная бабушка, еще кто-то. Дедушка. Я его очень любила. Он со мной много занимался, у меня на стенке его портрет. Они были двойняшки или близнецы? Двойняшки. Вы можете представить себе Егора не младенцем, а ребенком, лет семи-восьми? Конечно, я сто раз представляла. «Ну и отлично! Какой-нибудь художник за ваши деньги наверняка сумеет передать!» Она явно воодушевилась программой действий. Виктор Михайлович, уходя, наклонился ко мне и прошептал. «А еще говорят, что психологи не дают советов! Врут!» Так же шепотом ответила я.